— Это все, что у меня есть, Мэт, сказала она спокойно. — И наскребла я эти деньги с трудом на очень важное необходимое дело. Но я дам тебе часть их. У него глаза разгорелись, когда мать открыла коробку и достала фунтовую бумажку. — На карманные расходы, сынок, — сказала она, просто протягивая ему бумажку. В возможденном лице светилась любовь. Сгорбленная фигура наклонилась немного к Мэтту. — Я охотно даю их тебе. То была жертва, полная высокой и трогательной красоты. — А сколько у тебя там всего? — спросил Мэтю, встав и подойдя к ней вплотную. — Там, кажется, целая уйма денег. — Около трех фунтов, — ответила она. — И как трудно мне было собрать их. У нас теперь дела плохи, Мэтт.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 — Мне эти деньги будут совершенно необходимы к концу месяца, — сказала она нерешительно. — Бог знает, что случится, если их у меня не будет. — Но ты их получишь обратно, — уверял он. — Какая ты беспокойная. Положись на меня. Я так же надежен, как государственный банк. Он взял деньги из открытой коробки, продолжая все время уговаривать ее. — Ведь ты же не захочешь, чтобы твой мэтт ходил как нищий. — Правда, мама?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 Весело помахав ей рукой на прощание, она стояла с пустой коробкой в руках, устранив неподвижный взгляд на дверь, только что закрывшуюся за ним. Фальшивые звуки фортепиано бойко тарахтели у нее в ушах. Она упрямо прогнала опять ужалившую ее мысль о пропаже часов и начинавшее зарождаться сомнение, благоразумно ли было позволить Мэтту взять деньги. Мэт хороший. Он снова принадлежит ей душой. Их взаимная привязанность победит все и одолеет все преграды. Он пошел сейчас на богослужение вместе с доброй христианкой. В душу мамы снова хлынула радость, и она воротилась на кухню, очень довольная тем, что сделала. Она села у камина и, глядя в огонь, задумчивой улыбкой вспомнила нежность Мэтта. — С каким удовольствием он ел рыбу! — бормотала она про себя. — Буду готовить для него и другие вкусные блюда. Она только собралась кликнуть Несси из гостиной и снова засадить ее за уроки, как вдруг у входной двери раздался короткий резкий звонок. Миссис Броуди испуганно вскочила. Час был уж слишком неподходящий для обычных посетителей. Мэттью взял с собой ключ, это не мог быть он. «Какая я стала нервная! Каждый пустяк меня теперь пугает!» — подумала она, осторожно открывая дверь. Слабо освещенная мигающим огоньком лампы в передней, перед ней стояла мисс Мойер. «О, Аги, милочка, это ты!» — воскликнула миссис Броуди с некоторым облегчением, прижимая руку к груди. «А я ужасно перепугалась. Ты разминулась с мэтом Он вышел несколько минут тому назад». «Можно мне войти, миссис Броуди?» Мама снова встревожилась. Ни разу за два года Агнес не называла ее так, и никогда еще она не говорила с ней таким странным ненатуральным голосом.